Глава 10. Небо, смотревшее на нее голубым оком в прореху густой макушки дерева, наверное, было не хуже того, что наблюдал известный литературный герой в Чехии. Оно было даже лучше, чище, безоблачнее. В романе, насколько она помнит, по небу ползли серые облака. Здесь же оно было совершенно незапятнанным, ярким, бездонным. И если бы не косматые ветки старой березы, нервно дергающиеся под порывами сильного ветра, она бы, наверное, испытывала некую безмятежность. Она бы могла, уставившись в этот удивительной чистоты небесный глаз, подготовиться к встрече с Богом, могла бы поклясться в грехах и попросить о прощении. Она же умирает и понимает это. А умирая, надо каяться. Следовало пролистать всю свою жизнь до последней страницы, найти в ней ошибки, фальшь, радость. И за последние сердечно поблагодарить Всевышнего. Надо быть очень чистой, балансируя на грани между жизнью и смертью, чистой, обновленной. Все это она понимала и пыталась сосредоточиться, подготовиться, но ничего не выходило. Она была раздражена, она отвлекалась, в спину со стороны левой почки что-то упиралась и больно давила. Не так, чтобы невыносимо было терпеть, но собраться мешало. К тому же чесался правый локоть и правая ступня. Так чесалась, что на мгновение, прервав репетицию отхода в мир иной, она резко села, дотянулась до ступни и принялась силой ее чесать, сколупывая росту из зловонной грязи. Потом пришел черед локтя. Затем она обернулась и посмотрела на то, что больно упиралась в ее левый бок. Корень. Это был просто высохший корень какого-то старого пня. Она на нем лежала. Она на него упала, когда смогла выбраться из зловонной жижи болота. Упала и отключилась, потому что силы оставили ее. Она потратила их на то, чтобы выбраться, на то, чтобы выжить. А Маша... Что стало с Машей? Помнится, она так кричала, так громко кричала и звала на помощь. Крики раздавались откуда-то слева от нее. Они становились все тише и тише, а потом вовсе прекратились. Маша погибла? Утонула? Или ей удалось спастись? Смогла или нет? Вряд ли. Надежды мало. Она же не такая сильная, и у нее гипертония. К тому же она жуткая трусиха. Когда они поняли, что заблудились и забрели на болото, Маша так горько расплакалась, что ей пришлось ее утешать. И еще делать командный голос, и даже напевать какие-то бравурные песни. Не помогло. Маша плакала и все время тянула ее куда-то за руку. И она отвлекалась на ее слезы. И они угодили в трясину, вязкую, зловонную, тут же силой потянувшую их на дно. Сколько, интересно, они барахтались час, два, или счет шел на минуты. В какой момент она, размахивая руками и пытаясь ухватиться в темноте за все, что ей попадалось, вдруг поймала что-то тонкое и крепкое? Что это было вообще? Сначала были трава, осока, сухие сучья, все рвалось, ломалось, не помогало, она безуспешно пыталась отталкиваться ногами, но глубже вязла, тонула и понимала это. И вдруг ее выпочканные грязью пальцы ухватились за что-то. Это было много тоньше веревки. Это было очень крепким. Может, леска? Это скользило между пальцев, а она судорожно хваталась. И вдруг удалось зацепить, намотать это на ладонь и потянуть. Потом еще и еще. Спасительный тонкий трос впился в ладонь, но боли она не чувствовала. Она не чувствовала вообще ничего, кроме дикого желания выбраться. А тяжелевшее тело медленно полезла из грязи, она задыхалась, но тянула и тянула на себя спасительная ласса. В какой-то момент она почувствовала, что лежит на твердой земле, а еще через несколько минут поняла, что руки ее упираются в ствол дерева. Она перевернулась на спину, ощупала почву вокруг себя для верности потыкала в нее пальцами. Трава, сучки, кажется мох. Она на земле, и как только она это поняла, она уснула или потеряла сознание. Очнулась, видимо, от жуткого зуда, сводившего судорогой ступню и локоть. Или от того, что наступил день и горело солнце. Или от того, что жутко хотелось пить. Она опустила глаза и осмотрела всю себя. Боже, то, на что она была похожа, обычно показывали в фильмах ужасов. Она их не смотрела, случайно натыкалась на отрывки, перещелкивая каналы на огромадном телевизоре в квартире ее дочери. «О, Господи, дочка, Светка, она же наверняка с ума сходит, рыдает и проклинает себя за то, что отпустила сумасбродную мать одну в это дикое запущенное место. Ее муж Артур впервые с ней не спорит, а спорить со Светкой он любил. По любому поводу и без повода, просто может за тем, чтобы позлить ее. А может потому, что не любил ее ни черта». Прожив с ними под одной крышей полгода, Екатерина Семеновна пришла к неутешительному выводу. Брак дочери не удался, он рассыпался, трещал по швам. И не потому, что кто-то из этих двоих был плохим, просто они были разными. Они попросту не подходили друг другу. Ситуация часто выходила из-под контроля, и дети принимали тихо ненавидеть друг друга, скандалить, рычать. И ей приходилось их сдерживать, приходилось держать ситуацию под контролем и вовремя уводить кого-то из них двоих в сторону. Интересно, как дела обстоят теперь? Сплотило их общее несчастье. То, что Артур будет переживать за тещу, то есть за нее, она почти не сомневалась, Они ладили между собой. Как Артур теперь со Светой? Нашел ли подход, сумел ли проявить сочувствие? Рядом ли он с ней или удрал в гараж к своему железу? Екатерина Семеновна тяжело дышала от страшной жалости к детям, к себе самой. Того и гляди расплачется, а плакать нельзя. Организм и без того обезвожен, каждой капле следовало дорожить. Она принялась осматриваться. Слева и справа, впереди, сзади повсюду болото. Повсюду грязная, странно колышущаяся вода с редкой порослью осоки и кочками, покрытыми мхом. Заросли кустов чуть в стороне. Казалось, нет конца и края этому водоему, похоронившему ее подругу Марию. Как они могли угодить в самое сердце страшной трясины? Как пробрались так далеко вглубь болота, даже об этом не подозревая? Они же не чувствовали воды под ногами, когда шли. Они точно шли по суше, а потом по очереди оступились и сразу провалились по самое горло. То место, которое спасло ее, было небольшим участком суши, приблизительно 5 на 5 метров. Ствол кривой березы, на который она сейчас опиралась, два полусгнивших пня, густая трава, мох, сухие сучья. Она подтянула повыше колени, далось с трудом. Грязь засохнув, превратилась в панцирь, надо как-то от этого избавляться. Попыталась встать, опираясь спиной о ствол березы. Ноги тряслись, она задыхалась от слабости, перед глазами плыло, но встать получилось. Она повернулась лицом к шершавому стволу, обхватила его руками и затихла. Надо было возвращать утраченные силы, надо было научиться твердо стоять на ногах избавиться от головокружения и тошноты, без конца подкатывающей горлу. Видимо, нахваталась болотной жижи, когда оборолась за свою жизнь, и теперь желудок ее пытается вернуть. Этому тоже нельзя было позволить произойти, иначе обезвоживание наступит сто процентов. Екатерина Семеновна выглянула из-за ствола березы и сразу зажмурилась. Ей почудилось? Ей почудилось или нет? Там точно тропа? Едва заметная, хорошо натоптанная, петляющая между кочек и зарослей осоки тропа. Видимо, по ней они шли ночью с Машей, шли друг за другом, пока тропа не оборвалась в метре от островка, который ее спас. Тропа оборвалась, и они провалились в болото, и Маша утонула, а ее спасло... Кстати, а что ее спасло? Екатерина Семеновна отстранилась от ствола березы и принялась его осматривать. Если что-то и было, то это должно было быть привязано к стволу. Но ничего не было. Ничего вообще, даже нитки. Тогда что? Что ее спасло? Или кто? Или тут был кто-то еще, и этот кто-то наблюдал за тем, как они барахтаются в болотной жижи, пытаясь спастись? Маша утонула, а ей был брошен тонкий трос, за который она ухватилась и благодаря которому выжила. Но кто? Кто это мог быть? Мысли роем закружились в голове. Жаля, жаля, жаля. Следовало начать с самого начала, следовало вернуться к истокам этой беды. С чего все началось? С чего начался их поход? С того, что Маша позвонила ей в четверг вечером и принялась сокрушаться о судьбе своего старого приятеля Ивана Митрофановича. Будто он неделю назад решил принять участие в каком-то сомнительном мероприятии, благодаря которому разбогатеет. Екатерина Семеновна слушала в полуха. В этот момент на кухне ее дочь и зять затеяли какой-то очередной нелепый спор, и ей надо было не упустить момент и вовремя вмешаться. Пока еще этот спор не перешел в серьезную перепалку, а Маша все ныло и ныло, а спор на кухне разгорался. И тогда она, чтобы отвязаться от нытья подруги, взяла и необдуманно пообещала. «Что ты так переживаешь? Поедем и разыщем твоего Ивана!» «Правда, Катя, ахнула Мария, правда, ты поможешь мне!» «Конечно, помогу. А куда надо ехать?» Ответ она почти прослушала. Ей вдруг почудилось, что на кухне что-то разбилось. И переполошившись, что ее зять и дочь принялись бить посуду, разговор с подругой она свернула и поспешила к детям. И принялась шутить, рассказывать какие-то бородатые анекдоты. Они осторожно посмеивались. Света подбирала осколки стакана. Артур лущил кедровые орешки. Потом они сообща принялись хлопотать, готовя ужин плохой мир, который лучше все же любой доброй ссоры, воцарился. И про Машу, вот что странно, она совершенно позабыла. А та в пятницу снова позвонила и снова пристала. И повела свой рассказ уже с подробностями. И рассказ этот, конечно же, не мог не заинтересовать Екатерину Семеновну. И субботним утром она отправилась с ней в заказник, чтобы найти Ивана Митрофановича Супрунова, решившего разбогатеть на старости лет. «Ты хоть понимаешь, Маша, насколько авантюрин этот человек?» – ворчала Екатерина Семеновна воскресным утром. Накануне они заблудились и ночь провели в лесу. «Он несчастный одинокий человек», – вяло возражала подруга. «Он авантюрист», – фыркнула она, отмахиваясь веточкой от комаров. «Поэтому на старости лет остался без жилья, без заработка и приличной пенсии, но и без семьи». «Его жена была шлюхой», – взвизгнула Маша. «Я же рассказывала тебе». А тебе рассказывал он, не так ли?» Екатерина Семеновна скептически ухмылялась, рассказывал свою версию, но есть ведь и другая, и кто знает, какая из сторон в их семейной истории оказалась пострадавшей. Теперь выходило, что семейная история семейства Супруновых коснулась и их с Машей, и стоила последней жизни, а ей самой как? Ей удастся спастись, удастся выбраться». Екатерина Семеновна сползла по стволу дерева на землю, опустилась на четвереньки и принялась исследовать крохотный островок. Ползла по самому краю, предварительно тщательно ощупывая почву. У нее ушло много сил и времени, чтобы обогнуть островок и вернуться к надежной опоре. Зато она нашла небольшую лужицу с почти прозрачной водой, мошки и сухая трава не в счет. И напилась в волю. Возле того места, откуда хорошо просматривалась тропа, вода в болоте была чуть светлее. Она зачерпнула ее в ладонь, сложенную ковшиком, понюхала, пахла и только, и, лежа на животе, она умыла лицо и вымыла руки. Кожу чуть пощипывала, но уже не стягивала грязной коркой, и она не зудела так сильно. «Надо будет потом снять с себя всю одежду и прополоскать ее», решила она, укладываясь и обнимая березовый ствол, иначе ей не выбраться. Иначе она не сможет перепрыгнуть со стравка на тропу, по которой они с Машей забрели на болото. Одежда покрылась плотной коркой и сковывала движение. Она превратилась в скафандр. Она может погубить ее. Если не удастся ее отмыть, придется ее просто-напросто выбросить, оставить тут и дальше пробираться только в нижнем белье. А еще ей надо будет заставить себя съесть те несколько кореньев, которые она вырвала из рыхлой почвы, когда ползла. Когда ей удалось проглотить кусочек, обнаружилось, что на вкус они пресные и от них слегка вяжет во рту. Что это были закорения, она не знала, поэтому решила пока не рисковать, пока лишь попробовала чуть-чуть. Спать. Теперь спать решила Екатерина Семеновна, подмигнув потемневшему от сумерок небесному оку, наблюдавшему за ней березовых листьев. Надо беречь силы, надо их экономить. Она уснула очень быстро. Ей снилось что-то темное и тревожное. Непонятно было, что это такое. Просто тревога и темнота, окружившие ее со всех сторон. А потом голоса. Много голосов, грубых, сердитых. Они выступали из темноты и разбудили ее именно они. Екатерина Семеновна вздрогнула и открыла глаза. Вокруг было темно. Вокруг была ночь. Странная ночь судорожно метавшимся странным светом. И еще голоса. Мужские, сердитые, грубые голоса. Она заворочилась и едва не застонала от боли. Тело болело от жесткого ложа. Глубоко подышала, несколько раз открыла и закрыла глаза, пытаясь привыкнуть к окружающему ее мраку. Потом осторожно уселась и выглянула из-за ствола старой березы. Ей не приснилось. Там и в самом деле были люди. Мужчины. И в руках у них были фонари. Их странно дергающий свет испугал ее. Фонари были мощными, лучи света достаточно яркими. Мужчины матерились и без конца спорили. «Что это? Господи, да это же спасатели! Это наверняка волонтеры, которые ищут их с Машей, даже ночью ищут! Я здесь!» – произнесла Екатерина Семеновна. И тут же поняла, что голоса нет. Только Сип вырвался из горла. Видимо, она посадила голос, когда звала на помощь, когда тонула в болоте. Она же тоже кричала, как и Маша. Рука ее поднялась и тут же упала на колено, как тряпочная. Она снова просипела. «Я здесь, люди!» Ее никто не услышал. Они уже развернулись, чтобы уйти. Надо, надо срочно выползать из убежища, которым служил толстый комель старой березы. Надо, чтобы ее заметили. Они же ищут ее, ее и Машу. Екатерина Семеновна высунулась из-за ствола как раз в тот самый момент, когда один из мужиков громко и внятно произнес. «Здесь! Это должно произойти здесь! Сюда мы должны его загнать! Он должен сдохнуть именно тут, понятно?» И сразу же ей в лицо ударил яркий луч, заставив зажмуриться, и следом тишину болота прорезал жуткий отчаянный вой. «Что, Стас, что ты орешь?» – с раздражением спросил один из мужчин. «Там! Я видел! Там!» – заверещал истерично тот человек, чей крик она услышала. «Что ты видел? Опомнись уже!» «Идем!» – и кто-то грубо выругался. «Вечно с тобой все не так, с тобой одни проблемы, Мишин! Идем, у нас мало времени!» Пляшущий свет мощных фонарей начал удаляться. Мужчины уходили. Она наблюдала за ними, прислонившись к стволу березы и не делая ни единой попытки их остановить, потому что это были никакие не волонтеры и не спасатели. Эти люди замышляли недоброе. Они только что планировали убийство.